Глава семнадцатая. Как заново родился. Тигран перевернул на себя бочку ледяной воды и вздрогнул всем телом. Потребовалось время, чтобы собрать всех гладиаторов, ополоснуть их после сражений, перевязать при необходимости, обеспечить охрану, и только после этого не толпой, но и не строем выдвинуться в сторону того самого отличного места. Чувства были смешанные. Не все наши товарищи выжили сегодня на арене. От того в груди хочешь не хочешь нущемила тоска. Все-таки последние месяцы мы все тренировались, спина к спине и понятное дело друг за друга переживали. Другие мужики-гладиаторы, чтобы избавиться от неприятного чувства потери, приплетали религию. Уж куда без нее? Мол, умерших забрали боги, и теперь их ждет лучшая, пусть и загробная жизнь. Реки вина, девицы, столы ломящиеся от обилия яств. Интересно, кстати, почему никто на бренной земле При таких раскладах не хотел скорее оказаться в загробном мире. Я ни в какое загробное царство не верил и мыслю несколько иначе. Отмучились мужики. Не у каждого жизнь бывает сахар. С другой стороны, эмоции переполняли и глушили щемящую тоску. Дурман победы, уцелевший собственный жизненный азарт от схватки с высоким риском. И, пожалуй, вкусная еда и хорошее вино были сейчас как нельзя кстати. По пути школы общались только внутри себя, поглядывая на бывших противников. На вот братья организаторы шли чуть ли не под ручку, живо вспоминая самые острые моменты прошедших битв. Краем уха слышал и свое имя, но тут не удивлен. Полагаю, что братья получили то, что хотели, и теперь со спокойной душой могли ожидать дорогостоящее приглашение на устройство новых гладиаторских игр. И оно бы было! Только нам предстояло малость подкорректировать эти планы. Мы подошли на место, которое я тут же узнал. Наше питейно-увеселительное заведение находилось на въезде в город, у того самого поста, где у нас случился конфликт с местными. Зашли внутрь. Здесь пахло пряностями, жареным мясом, а еще немытыми телами и перегаром. При всем этом был здесь какой-то свой уют. Я даже поймал себя на мысли, что место и атмосфера мне нравятся. Да и хозяин будут места для уставших путников. Назон безошибочно определил среди служащих хозяина местного заведения и обратился к нему своим раскатистым басом. Вообще, что касается умения ланисты произвести первое впечатление, я до сих пор не встречал времени равных. Неудивительно, что с такой фактурой и сумасшедшей харизмой заказчиков в одной только Сицилии у него было хоть отбавляй. Мужик недовольно оглядел. вооруженную местами толпу протер руки передником и протянул места это будут я жале платить будет чем местный сервис составлял желать лучшего хотя я его даже понимал в чем то явно видно гладиаторов которые пришли выпить их охрана их хозяева а ну как после вина пойдут продолжение игрещ разнесут же все к плутону в тартер и что тогда останется после таких застолий, если платить будет нечем. — Насчет оплаты не беспокойся, милый человек. Посчитай лучше, сколько стоит закрыть твою каупону до утра. Мантул похлопал по своему туго набитому кошельку, который так стал заполнен монетами, что даже не звенел. Неплохо ланиста поднял на ставках, неплохо. Или это выплата за победу, пусть и разделенную на двоих. В любом случае, надо обратить внимание при случае. Денег понадобится много. Мысленно оценив размер мешочка, прикинув, что даже если там медные монетки, то этого с натяжкой хватит на оплату всех возможных повреждений заведению, хозяйка упоны расплылся в дружелюбной улыбке и провел рукой, предлагая всем заходить. Всегда рады добрам гостям, выдал он. Деньги не пахнут. На встречу героям выпорхнули жрицы Венеры, приглашая размещаться за столами. сбитыми из крепкого дерева. Сразу пошли шуточки, смешки. В радиатор почувствовали себя свободнее. В статье девчонки были здесь что надо. Я даже обратил внимание, как загорелись глаза у Тиграна, тоже оказавшегося в расположении жрицы любви. Держи себя в руках, бросил я ему между делом. Помни, что у нас другая цель. Тигран не ответил, но кашлянул в кулак, одновременно убирая ладонь с бедра проститутки. Жрица любви — это такое дело, что у голову даже на трезвую можно потерять, а на пьяную можно проснуться следующим утром без штанов. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Потому мне в том числе следовало проявлять осторожность. Пока все размещались, хозяинка Упоны раздавал всем своим служащим приказы, и в небольшом пространстве внутреннего зала сразу стало шумно и громко. Чего желаете? Следя краем глаза, чтобы всем хватило места. пусть даже немного потеснившись, хозяин не забывал угодливо улыбаться ланистам. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку, а именно уланист в мешочках и находился наш сегодняшний бюджет на пьянке гулянки. Пожрать и вина побольше. Досмотри、да、мне, если будет разбавлена как кисленькая моча, вот он тот или тот здоровяк засунет тебе амфору прямо в задницу. Назон явно уже начал отмечать победу где-то на арене. Слишком отличалось его поведение от того, что я видел вчера и сегодня. Раскрасневшийся, обтекающий потом, он был доволен, как кот, обожравшийся сметаны. И пьянощедр, решив сорить деньгами на выпивку, еду и девочек, для всех, даже для охраны, разместившись по угловым столикам, чтобы оценивать весь зал на возможную угрозу хозяевам или их имуществу, даже оценил их самих как угрозу. Шестеро вооруженных, однако, по сторонам поглядывает только один. Пятеро расслабились, искренне считая, что от скота, гладиаторов, разумеется, ничего не прилетит, а в само заведение больше никто не войдет. Ну и чего напрягаться? Мне же лучше, собственно. Не знаю, то ли владелец каупона обладал телепатией, то ли слишком долго работал, и это профессиональная деформация, но по итогу школы гладиаторов расселись не вперемешку, а друг напротив друга. В одной части, как на свадьбе, друзья Мантула, в другой части друзья Назона, а посередине уже заставленный тарелками, мисками, кувшинами и кубками стол для молодоженов, внезапно примирившихся братьев. А пока рассаживались, гладиаторы все больше привыкали друг к другу без всяких конфликтов или подначек. Адреналин бит выспал, игры закончились, сражаться больше смысла нет, а так все мужики и все в одном положении делить просто нечего. Меня это не устраивало категорически. Какой смысл мне от их побратимства и заверений «Ну ты крутой, как ты его?» В том-то и дело, что никакого. Мне нужно было, чтобы ситуация в Каупоне взорвалась и вышла из-под контроля. Не моего. Для этого требовался внешний раздражитель. Тот раздражитель, на который я рассчитывал в виде городской стражи, в Каупоне отсутствовал. А первоочередно я рассчитывал, что эти ребята с наглыми рожами будут здесь. Стоило всем устроиться, слушкам притащить первые миски и кувшины для гладиаторов, как прозвучал первый тост, самый важный, говорил его ланиста Назон, видимо ощущавший себя главным на этом празднике жизни. Он поднял чашу с вином одной рукой, а другой сжал ладонь в кулак и застучал по столу. Прошу внимания. Все отвлеклись, переключив внимание на ланиста, и Назон произнес: за дружбу и непростое дело гладиаторов. И понеслось. оголодавшие, испалившие в горячке сражения за жизнь все внутренние запасы гладиаторы набрасывались на куски мяса только что снятые с огня, обжигались, ловили капли сока, стекающие по рукам, щедро запивая вином, но продолжали жадно есть. Жрицы любви паркали вокруг нас, как пчелы вокруг меда, но Ланиста едва заметным движением дал понять, что пока гладиаторы не наедятся, бабы здесь будут лишними. Хлопок от хозяина и дамы потянулись прочь от стола. Я покачал головой, глядя на то, как один из моих людей попытался присоединиться к бесконтрольному употреблению вина. На чё бесплатно же дают? Я ж заслужил. И Тиграну сунул локтем под ребра, как только он попробовал глотнуть из чаши. Завязывай, мы здесь не для этого, прошепел я даже не шевеля губами. Тот поперхнулся, но потом понятливо кивнул. Пусть остальные, не участвующие в нашей затеи, гладиаторы набираются градуса. Пусть пока братаются и пьют вместе с бывшими противниками. Пусть толпа пьяных мужиков порой требует только искры, чтобы затеять как минимум драку, а как максимум бунт. Дайте только повод почесать друг об друга кулаки. Да и мирные голуби среди гладиаторов долго не живут, чтобы подставлять другую щеку, как только тебя ударили по одной. Впрочем, о христианстве здесь еще никто даже не слышал. Да мой род восходит к самому Килику! Прорвался сквозь шум возглас одного из гладиаторов, резко ударившего себе в грудь в качестве подтверждения. Кого, кого? Уточнили справа, и гордый собой воин принялся подробно рассказывать про своего предка. Но это он так считал, конечно. Диокрам ухо тоже прислушивался, тем более что других занятий не предвидилось еще по крайней мере пару часов. Гордый предогладиатор дошел от Греции до самой реки Пирама в поисках своей похищенной сестры, не смог ее найти, захватил землю, назвал ее Киликий и основал свою страну, которую впоследствии и захватил Рим, несмотря на сопротивление и свободолюбие. Так что хоть ты лопни, хоть ты тресни, а на ближайшие несколько сотен лет соседям Рима стоит забыть о таком слове, как независимость. А тогда выяснилось, что рядом с нами Сидел предок великого царя древности, не такой гордый, не такой свободный, но есть как есть. А что за сестра такая? Неужели девку найти было невозможно? Не боги же ее похитили? Послышалась шутка за триста. Сам Юпитер! вскинул голову гладиатор и поднял чашу вверх. На сестру звали Европой, потому и не смог найти ее Килик. Куда уж ему против Юпитера сражаться? А небось хорошая сестра-то была, начались смешки. Но дальше хихика не дело не зашло. Героических предков оставили в покое, переключившись на самое обыденное баб. Почувствовав настроение, хозяйка упоны хлопнула в ладоши, и в зале вновь возникли те самые прилестницы, что на время оставляли героев для еды и выпивки. Шум усилился, на веселье скакнуло на следующий виток. Смешки, споры, кто больше выпьет. Приглашение красавиц присесть к ним за стол, вот сюда, да на эту коленку, ведь места другого нет. Я же внимательно изучал обстановку. В зале не было окон, и всего две двери друг напротив друга. Одна на выход, другая на кухню. Стоит выскочить за одну, заблокировав ее, и через вторую попробую еще выбраться. Да при таком раскладе наличие из шестерых охранников просто предосторожность. Благодаря декоративным колоннам около каждой двери, если поставить туда по человеку, через них будет трудно пробиться. Так через узкое горлышко бутылки сразу вся вода попасть внутрь не может. Да и по оружию надо что-то решить. Разоружить охранников уже риск без стопроцентного результата. На кухне какие-то тесаки, ножи, что-то такое должно быть. И опять же, никто не отдаст добровольно. Есть ли у каупона своя охрана? вооружена ли она, или хозяин при необходимости сам выпихивал перепивших клиентов, ну и пост стражи от каупона рукой подать. Было и другое, о чем стоило подумать. Битва между двумя гладиаторами — это одно, но из-за жестокого подавления восстания рабов повод для бунта стоило придумать серьезный. Пример неудачи был виден совсем недавно в дороге, повешенные на столбах рабы все еще не давали о себе забыть. Так что, пожалуй, пьяного между собойчика для того, чтобы привлечь народ на перспективу, будет совершенно недостаточно. Нужно что-то такое, что всколыхнет, затронет запотаенные струнки души, которые есть у каждого. Что? Диокрефка задумался, задаваясь простым, но одновременно сложным вопросом: что может задеть раба, чтобы он поднял голову и выступил против своего хозяина? несмотря на риск закончить жизнь распятием или другой жуткой казнью. Пожалуй, тут нужен резонанс. Сюда бы стражу, с кем так удачно начали спорить перед въездом в город, вот где спичку кинуть. Так бы полыхнуло, а при наиболее удачном раскладе вовсе бы взорвалось. На какой повод присоединиться? Разногласия между стражей и рабами, между властью и угнетенными, между свободными и заключенными. Бить надо сюда. Особо нет других вариантов. Не изнобившего оскомину лозунга «Свобода, равенство, братство» можно слово посередине убрать. Но оно все равно не сработало и ни к чему хорошему не привело по итогу, а вот «Свобода и братство» — вполне. Так что прямо сейчас мне нужен был повод развязать конфликт. Нежелательно, чтобы он вспыхнул между гладиаторами и охраной. Так что ждем возможность, а далее начинаем действовать, когда возможность появится. Куда идешь, красотка? Давай я тебе кое-что покажу. Я тут про бунт, а у гладиаторов приоритеты совершенно поменялись. Если дать еще посидеть, то кроме вина добавится еще и девочки, что в корне убьет малейшее воинственное настроение. Слишком уж мужчины расслабятся и не захотят драться, а секса у них не было очень давно. Женщины всегда так действуют. либо становится причиной войны, либо причиной ее завершения. Так как девочек было на первый взгляд много, то и поводов для ругани не оставалось. То одна, то другая присаживались к гладиаторам, поглаживая их по мускулистым плечам и пошрительно смеясь, когда руки воинов на проверку проводили по их телам, пока скрытым легкими туниками. А я же моргнул, вначале не поверив своим глазам. На меня шла моя старая знакомая по Помпейям. которая в ту ночь так замечательно мне помогла. По ее глазам я понял, что был узнан, но улыбка на хорошем личике не поменялась. Просто девушка игриво извернулась над тянущихся рук и якобы неловко упала на мои колени. Да так и осталось, поерзав, чтобы устроиться поудобнее. — Откуда такая красавица в этих краях? — нарочито громко спросил я, не выделяясь из образа подгулявшего гладиатора, отмечавшего победу. и, пользуясь случаем, полапал девицу, переворачивая ее таким образом, чтобы можно было и пошептаться, и вопросов бы это не создало ни у кого, кто мог за нами наблюдать. О, герой, я шла всю жизнь именно к тебе. С самого Крита я добиралась на... «Быках», — подсказал сбоку один из гладиаторов, вспомнив про Европу, и наш стол заржал, как кони, а проститутки присоединились к смеху, помня о том, что клиент всегда платит тогда и прав. Как зовут тебя? Неужели звать Европой? Сквозь улыбку спросил я, своим вопросом показывая, что я тебя не знаю и не видел, и ты меня тоже. Я Атика, господин. Но вы можете звать меня и Европой, если вам будет угодно. Девушка призывно облизнула губки, и я покивал, не выбиваясь из образа. Я же краем глаза отметил, что в зале добавилась парочка охранников, видимо, чтобы девчонок не потрепали больше необходимого и того. Восемь вооруженных человек на почти сорок невооруженных гладиаторов, и при этом стоит отдавать себе отчет, что сорок это всего, а кто пойдет за мной, тех меньше, пока что, пока. Что же ты такой нерешительный, мой господин, или я вам не нравлюсь? Натика потянулась в моих руках, показывая товар лицом, а я в упор посмотрел на то, что мне так прекрасно презентовали, и потянулся губами к ее шее, якобы с поцелуями, крепче прижимая к себе. Ты что тут делаешь? прошептал я девушке на ушко, пока она изображала удовольствие от мною изображаемых ласк. Тебе помогаю, попросили меня, прошептала она в ответ, а потом грациозно оседлала мои колени, упираясь руками в плечи и глядя глаза в глаза. Поярзала, повела в задницей и наклонилась благополучно закрывая от всех наши лица своими длинными волосами. Мои руки гладили ее бедра и талию. пока она сняла с себя маску кокетливой жрицы любви и вполне серьезно и доступно объясняла ситуацию. «Сегодня складывается отличный шанс для твоего плана. Мне нужно тебе помочь, пока они не разошлись по комнатам», прошептала Атика. «И как ты собираешься это сделать?» Я не то что ей не поверил, но представить, чем мне может помочь проститутка в поднятии бунта, тоже понять пока не мог. «На вот так, смотри». Усмехнувшись, она якобы в порыве удовольствия резко и внезапно откинулась назад на моих ногах, рассчитывая, что я ее удержу за бедра, не вскинула руки, чтобы поправить растрепавшиеся волосы. Я ничего делать не стал, понял, куда проститутка клонит. Каупона не была предназначена для такого количества людей, а уж когда почти на каждого второго добавилась еще и проститутка, за столами сидели не просто в тесноте, а как сельди в банке. И резкое порывистое движение Атики дало эффект упавшей доминошки. Сосед справа дернулся с чашей в руках, расплескав вино на окружающих. Те дернулись, не желая и не заказывая душ из вина. Сосед слева был увлечен игрой в кости с напарником напротив, а от локтя проститутки двинул рукой стол, и кости, уже упавшие на столешницу, перевернулись еще раз. И вместо победы получилось поражение. И за нашего стола вскочила большая часть, недовольная вином, двинутым столом, упавшими костями. Их можно было бы еще успокоить, угохманить и заставить сесть обратно, свернув все в шутку. Но Атика, господин, это не оплачено! Завизжала она, вскочив с моих ног, бонусом задев ногами тех, кто остался сидеть. И тогда вскочили уже они, получив чувствительный удар пятками. с желанием хотя бы по заднице, но отдать удар за удар. Но тут оружие достали охранники проституток, принимаясь без церемоний протискиваться сквозь толпу мужиков, не среагировав на визг своей подопечной. На такая безцеремонность не понравилось многим. Кто-то, перепив, махнул рукой в ответ, существенно заехав стражнику по почкам. Нахранник дал сдачи, а вот это уже не стали терпеть стражники гладиаторов. Пользуясь суматохой, я подхватил со стола окорок и стукнул ближайшего гладиатора из конкурирующей школы по голове, пока тот не ожидал. При этом благополучно не высовывался, так что наши конкуренты видели только сам факт коварного нападения, но никто это сделал в толпе. И понеслось. Агрессия, злость, усталость, страх, все, что усиленно гасили в гладиаторах вкусной едой, Алкоголем без ограничений и любовными ласками женщин снова все вспыхнуло ярким пламенем и полыхнуло. Мойей задачей теперь было направить все это дело в нужное русло. Проделав, что Атика выскользнула на улицу, мы стеграном переглянулись и взялись за дело, нападая на вконец растерявшихся охранников. Сначала проститутка, а потом илонист. Что мантул, что назон. не смогли быстро среагировать на изменения ситуации в Каупоне и застыли за своим столом один с кистью винограда, второй с чашей, из которой выливалось вино, прям хоть фреску с них пиши. Аглadiatorы, поняв, что охраны нет, почувствовав свою силу, пошли в разнос, переворачивая столы и разбирая оружие. Не прошло и нескольких минут, как в Каупону начала ломиться стража, чтобы загнать Скотт обратно в стойло. Оно、ну, бросает и мечи, уродое, а вот такого терпеть уже никто не стал. Не на стражника вкинулась волна гладиаторов, только что выжившие против самых подготовленных убийц. Что тут какие-то воины с мечами, которые не сражались один на один, у них просто не было шансов ни одного. Это не было даже сражением, просто избиением и разоружением младенцев. За мной, рявкнул я, и Тигран подхватил в опаль. выбегая вслед за мной искау поны. За нами сначала последовали те, кого мы успели стиграммом завербовать, а затем остальные. Причем гладиаторы из обеих школ ланист. Сами братья либо погибли, либо серьезно ранены. Я видел, лишь как упали под ударами под стол, но чем дело закончилось, для меня стало уже неважно. На противоположном конце улицы я успел заметить улыбнувшуюся мне Атику, прежде чем она исчезла в городских улочках. Не кажется, я знал, кто позвал стражников в эту забегаловку. В конце концов, она же обещала мне помочь, верно?